Ворота открылись. Ствол пистолета по-прежнему угрожающе танцевал возле головы Маркуса. Морлоу отмахивался от пыли, пытаясь разглядеть человека напротив. "Ты всё-таки привёз его", прозвучал ласковый мужской голос. Чёрные рваные джинсы, распахнутая рубашка, оголяющая бледную кожу торса, взъерошенные волосы и огромные глаза, очерченные подводкой, как у рок-звезды. Мужчина сделал шаг навстречу, и Маркус заметил, что он босой. Спасибо, мистер полицейский, вы просто мой спаситель. Огромное вам спасибо. Хватит, театральщик, Дариус рявкнул коп. Где мои деньги? Упав на колени прямо перед Маркусом, Дариус заглянул Морлоу в глаза. Он крепко схватил его за голову и поцеловал в лоб словно родного брата. "Как же я рад", прошептал он. "Теперь всё изменится". Дариус заорал полицейский: Не испытывая моего терпения, я поставил слишком многое на кон, чтобы это ничтожество оказалось здесь. Если через секунду мой счёт не треснет от поступления средств, то я прострелю ему голову. Коб демонстративно взвёл курок. А потом я тебя до кучи завалю. Слышал его, Дарио тихо смеялся. Он так внимательно рассматривал лицо Маркуса, будто в нём заключалась разгадка всемирной тайны. Человек поступил со принципами, продался с потрохами, чтоб его... «Не вынуждай меня, Дариус!» «Да заткнись ты уже!» Мужчина вскочил на ноги, словно кошка, и с грацией фокусника вытащил сотого из заднего кармана джинсов. Ведя пароль своими длинными пальцами, он направил телефон в голову офицера и сделал театральный выстрел. «Пау!» – выдохнул Дариус. «Ты только что стал очень богатым человеком. Как ощущения?» Бровь пистолет в кобуру, полицейский принялся проверять счёт на своём смартфоне. Он так увлечённо нажимал на дисплей, что не заметил, как изменилось лицо Дариуса. Вены на его веках вздулись, кожа покраснела и покрылась потом. Глаза с чёрной подводкой выглядели обезумевшими, словно ему вкололи порцию адреналина. Дариус оттолкнул Маркуса в сторону и со всей силы ударил босой ногой в пах продажного копа. Мужчина не успел среагировать, телефон вылетел из рук, а сам он грохнулся рядом с Морлу, сложившись пополам. Как только его голова коснулась земли, Дариус пнул по ней как по футбольному мячу. Кровь из рассечённой брови брызнула на пыльный гравий. подобно гусенице Маркусу ползал как можно дальше, пока обезумевший Дарий ос разбивал лицо сражённого мужчины. Он так яростно молотил по нему кулаками, что звуки ломающихся костей долетали до ушей испуганного моря. Закованный по рукам и ногам, не в силах сбежать, Маркус сдался метров через десять, спрятавшись за машиной полицейского. Он уперся спиной в колесо, пытаясь унять панику. Руки так дрожали, что звенели наручники. Из-за автомобиля доносились булькающие звуки умирающего офицера. Стоны прекратились, крики исчезли. Остались только тяжёлые выдохи Дариуса. Наконец всё стихло. Кроме ветра над головой не было ни единого шума. Морлоу пытался выровнять дыхание, но получалось не очень. Пульс зашкаливал, сердце стучало как барабан. "Маркус, дорогой", устало крикнул Дариус. "Выползай, хватит прятаться в тени, самое время для загара". Морлоу услышал шаги. Они становились ближе. Еще секунда, и больной маньяк, для которого зверское убийство полицейского оказалось обычным делом, появится прямо перед ним. Так и случилось. Сначала Маркус увидел голые ступни, испачканные кровью, а потом и самого Дариуса. Он закрыл с собой солнце, величественно возвышавшись над испуганным Морлоу. Мужчина скинул рубашку, оставшись в одних джинсах. Бледная кожа, покрытая пылью, блестела от пота. С колоколов падали густые капли бордового цвета. Дариус тяжело дышал, но лицо его источало искреннюю улыбку. Он протянул ладонь Маркусу со словами: "Я нашёл тебя, моё вдохновение, моя муза". Не дожидаясь, пока Маркус примет рукопожатие, Дариус взял его за трясущиеся руки. "Ты открыл мне глаза, мой дорогой друг, дал надежду". показал путь, которого я сторонился, кем бы я был, если бы позволил им отдать тебя на съедение волкам. Дариус выглядел худощавым, если не сказать тощим, но то, с какой лёгкостью он поднял Морлоу на ноги, говорило о его недюжинной силе. Проведя двумя кровавыми пальцами по губам Маркуса, он поцеловал его в лоб. "Теперь ты здесь", сказал Дариус. "Теперь тебе нечего бояться. Вместе мы изменим мир".